Но руки его, когда он трогал что-то непрочное, свежайшее, еще сырые миниатюры или потраченные временем листы, ломкие, как опресники, двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогал свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кое звал чудными орудиями. Орудия, говорил он, родятся от искусства, которое обезьяна натуры и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил, «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рагир Бекон, наш чтимый наставник», Учил, что в некий день промысел Господен обратиться к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства, такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще, нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки, без тварей бор завлекомы Нутряным напором, такожде махины на воздусьях, Плывущий имя же муж, воссед правит, Дабы крыла рукотворны били бы воздух По образу летучих птах. И малейшие орудие, способны подъять несметный груз И колесницы, странствующие по дну морскому. Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил, «В древности они были сделаны, а иные в наше время за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видел, никто кто-либо из людей мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа об оной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор и прочие». Неслыханные сооружения, ты не тревожься, что доселе их нет, это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе, Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в его помысле, хотя мой друг Аккам и отрицает вероятность подобного существования идей» но отрицает не от того, что отгадывать помыслы Божии предусудительно, а напротив, от того, что число отгадок не ограничено. Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждение своего друга Акама, Одновременно преклонялся и перед доктринами Бекона. Хотя следует признать, что в ту неспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи. «Вот рассказал я о брате Вильгельме. Видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство». Кто был вельгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его поступков в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины, могу дать лишь перечень фактов, но при дивных и при страшных это несомненно». Таким-то образом, день ото дня, узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах, их вспомяну при случае, я вдруг обнаружил, что путь наш скончался, и впереди высится гора, а на ней-то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, И да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем. Далее следует план аббатства, на котором буквами обозначены К. Лечебница, Й. Купальня, А. Храмина, Б. Церковь, Д. Церковный двор, Ф. Спальный корпус, Х капитулярная зала м выгребная яма н конюшня р кузни